Ни хера я не хочу, — покачал головой Шварц, налил две до краев. — Давай, а то совсем уж говно полное на душе. И выпил залпом, не дождаясь ответного слова. Ответное слово прозвучало в следующую пятницу на заседании Академии художеств на Пречистинке. Сначала по поездке дня было разное, а затем в зале остались только члены Академии и Президиум. «Друзья — Друзья! — начал свое выступление президент Академии художеств. «Сегодня, как и вам известно, у нас выборы в Академию. По-естественному, я извиняюсь убытию действительных членов, за последние четыре года на сегодняшний день определено следующее количество вакантных мест. По секции живописи два места, по секции скульптуры одно». Юрик толкнул Гведона в бок. «Я всегда говорил, что вы скульпторы живучие, чем мы художники. Ровно». В два раза, как видишь. Так что крепить брат, все еще у тебя впереди. Итак, начнем со скульпторов. Предлагается кандидатура члена корреспондента Иконникова Гвидона Матвеевича. Ей желающий выступить? Выступили трое. Первое о фронтовых заслугах, второе и третье о заслугах в деятельности икониев как великолепного скульптора, не раз доказавшего, что получившего заслуженное признание, несправедливо подвергшегося в застойные годы неоправданным гонениям, ну и в том же духе. Короче, проголосовали без единого против. Гведон встал, вышел к трибуне, сказал несколько благодарственных слов, слегка поклонился аудитории и вернулся на место. «Занесите в протокол», — попросил председательствующий Секретаря. 70 за, 0 против. Переходим к секции живописцев. Итак, зачитываю кандидатуры. Шкальский Глеб Валерьянович и Шварц Юрий Ефимович. Оба члена-корреспонденты нашей академии. С кого начнем голосование, друзья? С Юлика, раздался голос из зала. Чего там рассматривать? Дело ясное. Это Шварц. Но кто же будет против? Сумасшедших нет. Зал засмеялся. Президент кашлянул, улыбнулся и продолжал. — Надеюсь, что так. — Тогда предлагаю голосовать. Итак, одну минуточку. Со второго ряда поднялся академик Берендеев. — Хотелось бы в порядке обсуждений. Не возражаете, коллеги? Президент развел руками. — Так затем собрались, Николай Анатольевич? Прошу. — Благодарю. Тот откашлялся и начал. — Друзья, получается, сумасшедшая это я. Правда, очень надеюсь, что окажусь не единственным здесь таковым. «Вот скажите мне...» — он окинул взглядом в зал и неопределенно пожал плечами. «Если бы вы, любой из вас, присутствующих здесь...» Заслуженных и уважаемых людей, честно служивших и продолжающих служить делу, преданных своему искусству, своим коллегам и друзьям, узнали бы, что на протяжении многих лет, ну, скажем, да что там, почти сорока лет, кто-то из нас, он демонстративно покосился в сторону Шварц, кто-то из них все это время прикрывается высоким званием заслуженного художника, Общественника человека публично и вообще сотрудничал с органами госбезопасности, являясь штатным осведомителем и источником, как это у них принято называть, а попскуя — стукачом-то. Захотели бы вы, чтобы такой, с позволения сказать, человек стал вашим новым коллегой по Академии художеств? Сначала зал выдержал недоуменную паузу, затем по рядам прокатилась слабая шумовая волна, переросшая в неотчетливый гургур. -гур. — встал взволнованный Шкальский. — А кого, собственно говоря, вы имеете в виду, хотелось бы знать? — Присядьте, Глеб Валерьянович, — успокоил его жестом президент. Хочу напомнить, что пока вы только кандидат и участие в обсуждении не принимаете. Станьте действительным членом милости, прошу. А пока хотелось бы соблюдать заведенный порядок. Он посмотрел в зал и добавил довольно неуверенно. — Господа, я вообще не уверен, что... «Обсуждение подобной темы входит в нашу компетенцию. Мне кажется, мы не за этим сегодня собрались, чтобы озвучивать всевозможные намеки, тем более непроверенные и сомнительного свойства», — он кивнул Бериндееву. «Николай Анатольевич, в чем, собственно, ваша претензия? К кому лично?» Берендеев хранил полное молчание. По всему было ясно, что меченая карта у него давно в рукаве. Это сразу понял Юлик. Ему стало зябко, что-то почуял и Гвидон решил ждать продолжения. — Почему же сомнительно, господин президент? Берендеев снова артистично пожал плечами. — Когда-то мой покойный отец, который, как всем хорошо известно, заведовал кадрами Союза художников еще в 50 пятидесятых годах. Так вот, потом он рассказал мне, как в стенах этого самого отдела Представитель КГБ неоднократно встречался со своим осведомителем. Я, честно скажу, имел тогда еще сомнения. Мало ли, подумал, напутал мой старик, принял белые за черные по ошибке. И я не придал значения этим рассказам. Он выдержал паузу. Зал молчал, затаив дыхание. Зал жаждал продолжения. Так вот, продолжаю. А недавно ко мне в руки попала одна интересная бумага. Как попало, не имеет значения, скажем, случайно залетело. И времена такие пришли, что пора по долгам платить. Зачитать? Читай, Берендеев, раздался выкрик из зала, сказал, а, говори, б. Берендеев вопросительно посмотрел на президента. Тот пожал плечами, махнул рукой. Мол, делайте, как знаете. Ладно, раз настаивайте, зачту. Он вытащил из бокового кармана в четверо сложенный лист бумаги, аккуратно развернул и распрямил его в воздухе ладонью. Итак, текст. «Я Шварц Юлий Ефимович, 1923 год рождения. Паспорт номер такой-то, проживающий по адресу такому-то. Настоящим документом выражаю согласие на добровольное сотрудничество с Комитетом государственной безопасности СССР». «Обязуюсь исполнять поручения моих руководителей, а также всячески проявлять инициативу для оказания посильного содействия в достижении поставленных перед мной задач оперативного и долговременного характера. Кроме этого, обязуюсь не разглашать сведения о данном сотрудничестве ни при каких обстоятельствах. Настоящим документом подтверждаю, что поставлены в известность о том, что «мне». Источнику шварцу Ю.Е. присвоен агентурный псевдоним Холстамер. Далее число и подпись. Он победно осмотрел зал. Вот, пожалуйста, ее не 54, что и требовалось доказать. Берендеев прошел к столу президиума и положил документ рядом с бутылкой нарзана. Почему оригинал? Да. Тоть он вернулся на место и сел. Все молчали, не понимая, с чего начать разбирательство. И как? Если вообще услышно и следовало обсуждать. Внезапно Юлик встал и, не глядя, ни на кого вышел из зала. Все молча следили за тем, как он выходит. Что было делать дальше, было непонятно. Можно мне, раздался голос иконнику, видом встал. В порядке нарушения регламента. Если позволите, не дождавшись ответа от стола президиума, повернулся туда, где сидел Берендеев и чеканил. — Я не знаю, гнида, зачем тебе это понадобилось, только все равно хочу сказать. — А ты послушай, негодяй. — Гведон Матвеевич, Гвидон, Матвеевич! — попробовал воспрепятствовать председательствующий. Право, что вы такое говорите? Откуда эти слова? Я бы попросил... Гвидон не думал закончить фразу, потому что продолжил сам. — Так вот, не знаю, что там наплел тебе твой папаша, чекист внештатный. Уж кто он был, всем тут дополнительно известен. Первым отделом в Союзе командовал и чайком заодно обслуживал, когда на разговор приглашал к себе или к начальству своему по органам. А с Юликом? Да, было. И со мной было, если хотите знать. Вызывали, шантажировали, намекали и все такое. Как, наверное, многим из нас. И лаской, и уговорами. Мол, фронтовики, люди проверенные. Кто из них? А мы их с Юликом послали. А потом ход придумали, чтобы получить разрешение жениться на своих женах. Обе англичанки и сестры, да вы сами знаете, мы никогда этого не скрывали. Или даже фуфло это подмахнул, чтобы невесту в союз впустили. Ему главное было тришку свою заполучить, потому что любовь у них была. — Как к этому? — он кивнул на Берендеева. — Как к этому? И не снилось. А потом этот особист, который бумагу подсунул, пропал. И мы думать про него забыли. выплыла бумага в 84-м при Андропове. Вспомнили, видать. Но мы их тогда по новой послали, куда подальше. Дальше всем вам хорошо известно, что было. В опалу попали. Ни работы, ни заказов, ничего, с хлеба на квас. И жен восемь лет в союз не впускали, виз лишили. А Юлик тогда руки не опустил. Все годы иллюстрации к четырем Евангелиям создавал. Вы бы видели эту его работу, да за нее пару прямо сейчас государственную премию присуждать. Да еще увидите, придет время, только оно придет не раньше, чем таких, как вот этот. Он кинул в сторону Берендеева. Народ-то изведет как класс, как остатки проклятого времени, на который он сам же теперь ссылается и еще, знаете, что я вам скажу, коллеги? Мы с Юликом подождем, и мы этих перемен обязательно дождемся. Нам для твоих стах больше брать не обязательно. У нас и так совести все в порядке. У кого есть вопросы, задайте их самому себе, и спросите себя же, кому вы верите больше Юлику Шварцу, талантливому художнику и боевому офицеру и этому самодовольному сыночке своего папаши, к которому наушничество, подлость, бездарность и интриганство перешло к видно по наследству. И бумажка этому тоже не с неба в руки свалилась, а, скорее всего, по отлаженным каналам. Ждут, наверное, паскуды, чтобы власть обратно переменилась, а сделать ничего не могут. Он и такие, как он, вот и гадят помаленьку, ненавидят и мстят, как умеют, на больше не способны. Подумайте об этом, господа. И последнее. Если Шварц не академик по вашей мерке, то и я не академик. Считайте, беру самотвод, у меня все. Извините.